Света Снежинкина После уроков Митя и Аня пришли на полянку у Тимирязевского леса. Возле старого дуба они увидели изящный ледяной домик. Все в нем было из льда. Даже гвоздики на ставенках и те ледяные. На крылечке сидели Снегурочка и Ворчун и беседовали. Как-то раз у нас на полисе было минус двадцать пять. Так все снеговики пыхтели и обмахивались веерами. Рассказывала Снегурочка. «А, вот и вы!» Обрадовался Ворчун, Увидев Митю и Аню. запаздываете «Мы только что из школы. Ну и денек сегодня был. Писали изложения по литературе, Потом контрольную по математике». «А я никогда не была в школе!» Вздохнула Снегурочка. «Счастливые!» «Счастливые!» Взвился Митя. «Это ты счастливая! Новый год на носу каникулы!» А ты тут сиди в классе, пиши контрольную. А попробуешь прогулять, так Ирина Максимовна домой позвонит. Она ужасно бесчувственная. Просто ты, Митя, тупенький и не любишь учиться, — засмеялась Аня. А мне в школе нравится, особенно рисование и литература. Снегурочка, широко распахнув голубые глаза, с восхищением и завистью посмотрела на Аню. А — можно, А можно я тоже пойду с вами в школу? «Не так хочется!» «А мне вот школу никогда не хочется!» – подумал Митя. Но Аня отнеслась к желанию Снегурочки намного серьезней. «Знаешь, если хочешь, пойдем завтра с нами. Мы скажем учительнице, что ты моя двоюродная сестра. Приехала в Москву погостить и не хочешь пропускать уроки?» «Я пойду в школу! И это будет завтра!» Снегурочка сорвала с себя шапку и радостно встряхнула длинными светлыми косами, которые она иногда заплетала, а иногда нет. Ворчун задумчиво разгладил бороду. «Я пойду с тобой, спрячься в карман или в сумку. Пока дед Мороза нет, я за тебя в ответе». Утром, когда Митя и Аня вышли из подъезда, Снегурочка уже ждала их. «Побежали скорей!» — закричала она. — А то опоздаем! Ворчун сказал, что занятия в школе с пяти утра. — А может, даже из четырех? — зимнул Ворчун, высовываясь из Снегурочканого кармана. — Из четырех, а с полдевятого. Мы не опоздаем, — успокоила их Аня. У входа в школу Снегурочка остановилась. — А вдруг я в классе буду самая глупая? Вот ужас! — Не волнуйся, — успокоила ее Митя. И не самая глупая. Самая глупая у нас Сидоров. А после Сидорова я. Едва они перешагнули порог школы, как к ним подбежала толстая гардеробщица. «Где твоя сменная обувь?» крикнула она Снегурочке. «На следят, а я потом убирай!» «Сменная обувь?» удивилась Снегурочка. «А сколько пар нужно?» «Двадцать пять!» подбоченилась гардеробщица. «Вот! Снегурочка начала выкладывать из кармана, где сидел ворчун, обувь. Вначале она вытащила один ботинок, потом второй, потом комнатные тапочки, потом сапоги, потом туфли, потом полусапожки, потом валенки, потом еще одни тапочки. Уборщица, выпучив глаза, смотрела, как около нее вырастает гора обуви. «Двадцать четыре, двадцать пять!» – считала Снегурочка. «Этого хватит?» «Хватит!» Выдохнула уборщица. Снегурочка щелкнула пальцами, и вся обувь исчезла. Осталась только рваная мужская тапка 43-го размера, которая почему-то не пожелала пропасть. В гардеробе Снегурочка сняла свою белую шубку и повесила ее рядом с Митиной и Аниной. В это время задребезжал звонок. Митя, Аня и Снегурочка бросились вверх по лестнице. Они совсем забыли про Ворчуна, оставшегося в кармане Снегурочкиной шубки. В эти дни учительница Ани болела, и занятия в третьем «А» и в третьем «Б» вела Ирина Максимовна. «Вы опоздали на полминуты», — строго сказала Ирина Максимовна, когда они влетели в класс. «А кто это с вами? Новенькая?» Мне директор ничего не говорил. «Это моя двоюродная сестра», — сказала Аня. «Она приехала погостить и не хочет пропускать уроки. Вот я и взяла ее с собой, если вы, конечно, не против». Ирина Максимовна задумчиво поглядела на Снегурочку. «Я думаю, не будет большого вреда, если она поучится с нами денек-другой. А как тебя зовут, девочка?» «Сне...» — начала была она, но замолчала. Не могла же она сказать учительнице, как ее зовут. «Снежинкина! Она Света Снежинкина!» — выпалил Митя, приходя на выручку. «Ну, хорошо, Света, садись с Аней!» — улыбнулась Ирина Максимовна. «Начинаем урок математики!» Митя пропутешествовал на последнюю парту, где он сидел вместе с Сидоровым. «Кто ты такая?» – прошипел Сидоров, показывая на Снегурочку. «Это Света Снежинкина, а не сестра!» – доходчиво объяснил Митя. «Ничего не понимаю. Сестра? Какая сестра? А что она здесь делает?» Почесал затылки Сидоров. Проще было выучить бегемота играть на барабане, чем объяснить Сидорову какую-нибудь простую вещь. «Дети, откройте тетрадки и возьмите ручки», сказала Ирина Максимовна. «Будем решать задачки!» Сидоров к доске. «Почему всегда я? Как доски-то я!» Заныл Сидоров. «Запиши условие. От яблока отрезали две восьмых, а потом еще одну четвертую. Сколько осталось?» Сидоров надолго задумался. Его круглая лопоухая голова вращалась по сторонам, как локатор, в ожидании подсказки. «Что же ты? Отвечай!» «А с самого начала яблоко было целое?» — спросил Сидоров. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, может, оно был какой-нибудь отгрызенное, или червяк его съел?» — протянул Сидоров. «Яблоко было целое!» «Тогда я не знаю!» протянул Сидоров. «Я от яблока не отрезаю две восьмых. Я сразу его ем». «Садись на место, горе и мое!» вздохнула учительница. «Ну, ребята, кто знает ответ?» Снегурочка подняла руку. «Осталось пол яблока. Если привести одну четвертую и две восьмых к общему знаменателю, то в сумме получится одна вторая». «Правильно!» кивнула Ирина Максимовна. «В своей школе ты, наверное, отличница!» Снегурочка потупилась «Я никогда не ходила в школу. Просто мы с дедушкой всегда пересчитываем новогодние подарки. Если ошибешься, кому-то может не хватить, и он очень огорчится». Учительница с интересом посмотрела на Снегурочку. «Так ты никогда не училась в школе? Это странно!» И Ирина Максимовна стала спрашивать Снегурочку по всем предметам, и оказалось, что она хорошо знает и русский язык, и литературу, и математику, и географию, и вообще всё-всё-всё. «Молодец! Ставлю тебе пятёрку! Жаль только, что у тебя нет дневника!» — пожалела Ирина Максимовна. «Пятёрку? Мне?» — раскраснелась от счастья Снегурочка. «Это первая пятёрка в моей жизни! А вы не могли бы поставить мне её на листочек?» И Снегурочка протянула учительнице вырванный из тетрадки листок. Ирина Максимовна улыбнулась и написала «Снежинкина, пять», и поставила свою подпись. Счастливая Снегурочка бережно взяла этот листок. «Я всегда-всегда буду его хранить», — обещала она. «Ведь это первая пятерка в моей жизни». «Подумаешь, удивила!» — хмыкнул Сидоров. для меня четверка была бы первой». Но я прочью эту зазнайку».